Джослин Андервуд «С возвращением рекруты!» раздался над моей головой жизнерадостный голос Ричарда Рамси, что заставило подорваться с Годриса. Более скоростной переход из астрала у меня случался только при побеге от разъяренной леди. Остальные рекруты, входящие в элитную экспериментальную группу, обратили ко мне озадаченные взгляды. Впрочем, появление Рамси на занятия вызвало у них больше эмоций, чем моя реакция на него. «Простите». Глупо усмехнувшись, я отсылитовала ухмыляющемуся ректору. «Прошу прощения, что напугал». Повинился Ричард. «Я хотел лично осведомиться об успехах нашей элиты. Рекруты, можно взглянуть на ваши астральные книги?» Занятия по новому расписанию длились уже целую неделю. Пока военные уничтожали вышедших из портала порождений, мы плели страницы на шаблоне Кираны. «Каждый день» не думала что настанут времена когда будет тошно смотреть на годрес пять дней почти беспрерывного плетения страниц никаких теоретических занятий даже в качестве домашнего задания посещение астрала ради пополнения астральной книги вот напомнила о своем присутствии ричард конечно мельком оглядевшись я отметила что в серии круты призвали изрядно потолстевшие магические книги «Мне ничего не оставалось, как продемонстрировать и свою». Ричард весь просиял. В этот момент захотелось разбить шаблон раны об его голову. Опасения Гранта воплощались в жизнь. Судя по всему, на нашем примере хотели показать, насколько можно ускорить процесс обучения рекрутов. Вот только детали эксперимента наверняка останутся в тени. Например, что в группу собрали лучших на курсе независимо от отряда. И единственным светлым моментом было то, что мы вновь учились с Джереми и Мелиссой вместе, а теперь еще и с Кэтрин, хотя и старательно избегали общения при посторонних. «Само собой, будут умалчивать и о методике обучения. Мы не пополняем свои знания, лишь повышаем магический потенциал. Скорее всего, потом перейдем к формированию билда и работе по нему». По крайней мере, об этом обмолвился недовольный текущим положением Делл Уилсон — Вообще, радовался происходящему только Ричард и, скорее всего, Кирана. «Прелестно», — широко улыбнулся Рамси. «Прелестная работа». Желание опустить шаблон на его голову усилилось в разы. Но, само собой, я тоже дежурно улыбнулась на похвалу. Притворство — одно из условий политических игр, а сейчас обсуждаются не наши успехи, а наша роль в будущих изменениях. «Как же это злит!» провела Милиса, когда после занятий мы добрались до столовой. Обычно вечерами шумно, но со дня прорыва здесь не слышны смех и веселые разговоры. Вряд ли беда хоть кого-то обошла стороной. Сейчас там рискуют жизнями наши родные, близкие и друзья. Но казалось, что сегодня в столовой особенно тихо. В воздухе звенело ощущение беды. «Что-то случилось», произнесла я помертвевшими губами и спешно извлекла артефакт связи из кармана но он активировался сам. Вот только не отражалось, от кого проходит вызов. Наверняка что-то важное, не стоит игнорировать. Стоило ответить, как передо мной соткалась проекция лица Итона. «Здравствуй, Джослин». «Здравствуй». «Когда наши взгляды встретились, меня вырвало из реальности. Пепельные волосы трепал ветер. На щеках бывшего мужа села пыль и виднелись темные разводы. Уставший, встревоженный, родной». Эттон смотрел так. Пронзительно, что сердце защемило. Стало невероятно тревожно, а на глаза сами собой навернулись слезы. Он еще ничего не сказал, но душу уже скребли когти надвигающейся беды. «Клирик Вилдберн». Донеслось до слуха, и это заставило вспомнить, что я нахожусь в столовой среди сотен других рекрутов. «Джереми», — позвала Мелисса. «Друзья тут же обратились к астральным книгам». Меня окружил непроницаемый туман, позволяя остаться с любимым наедине. Ими контакты не определялось, — пояснила я, возводя сферу безмолвия. «Я возле портала», — объяснил он, — «хотел увидеть тебя». И коротко улыбнулся. Что-то случилось? Губы с трудом слушались. Синие глаза блестели, живо скользя по моему лицу, словно в попытках запечатлеть в памяти каждую деталь. А ведь мы связывались только вчера. Буквально на минуту, конечно. Мы не поднимали сложных тем, не обсуждали моё происхождение. Итан лишь сообщил, что жив сам и наши друзья в порядке, после чего попрощался, а сейчас связался со мной вновь. Портал снова открывается. Мы отступаем, возводя препятствия и линии обороны. Открывается? Снова? Да, мне предстоит прикрывать отступление. Вот-вот начнём. Хотел услышать твой голос и сказать. Он замолк, тяжело сглотнув. Сапфировый взгляд блеснул особенно ярко. Мне почудилось, я ощутила морозный аромат моего дракона. «Что сказать?» — хрипло уточнила я. «Что люблю тебя, моя морожка?» Сердце пропустило удар и забилось неистово. «Я... Скажи, ты правда не беременна?» — попросил он вдруг. «Правда?» — кивнула я и почему-то стало особенно тяжело на душе. «Жаль, мне бы этого хотелось», — усмехнулся он горько. «Итан, ты прощаешься?» Кажется, мои слова звучали истерично, но меня начинало трясти. Мы негласно решили отложить все сложные разговоры на потом, а теперь он вдруг связывается со мной в середине дня, когда я могу находиться только в столовой, и говорит о чувствах. Тут явно что-то не так, а вряд ли это просто эмоциональный порыв. «Надеюсь, что нет. Мы справимся, Джослин», — кивнул он уверенно. «Обещаешь?» — потребовала я ответа. Джослин. Вздохнул он как-то беспомощно. «Дай мне время». Слова сорвались с губ раньше, чем я обдумала свои действия, но план уже формировался. «Что?» — задался он. «С каким промежутком шли атаки в день перехода портала в спящую стадию?» Итан замолчал. В его взгляде мелькнула вспышка озарения и стало ясным, что Картер не говорил ему о моем участии. «Сорок минут. Сейчас сократилось до получаса». «Мне нужен час. Я сообщу, когда буду готова, и потом мне нужен будет час». «Джослин, перенастройка атакующих линий и сдерживание будет проходить за счет сил магов. Если мы опустошим резервы на этот час отсрочки для тебя, мы не сможем обеспечить отступление. Возможно, даже не сумеем обратиться и улететь, если я отдам такой приказ». «Доверься мне, Итан», — взмолилась я. «У меня получится. Пожалуйста, Итан». Он нахмурился в задумчивости, и все присматривался к моему лицу. Чудилась целую вечность, в которую я даже не дышала. «Хорошо, Джослин, я верю тебе», — согласился он, мимолетно прикрыв глаза, и только тогда мне удалось набрать в легкий воздух. «У тебя будет этот час, мы начнем подготовку». Проекция его лица рассеялась, и тогда я поняла, что так и не сказала ему о своих чувствах, перешла к более важным темам. Значит, потом, когда он вернется, я обязана сделать все, даже невозможное, чтобы он вернулся. Сфера безмолвия развеялась. Стоило мне вступить в туман, как и он исчез. Что, Джослин? Мелисса обратила ко мне встревожный взгляд: Ты плачешь? Друзья не ушли, ждали завершения разговора. Рекруты вокруг шептались. Они видели, что со мной связывался Клирик Вилдберн. Пойдемте ко мне в комнату. Позвала я, быстро стерев влажной дорожке со щек, развернулась и метнулась к выходу. Впереди по коридору к нам шла Виктория. Бледная, невероятно расстроенная, но собранная и почти безупречная внешне, если бы не краснота под глазами. Ты мне нужна, сообщила я девушке, хватая ее за руку. Джослин? удивилась она, дернувшись в сторону, но я не отпустила. Это срочно и важно сообщила я, посмотрев в синие, как у ее брата глаза Виктории. Сегодня я нарушу контракт с Шейном, но с последствиями своих решений предстоит столкнуться потом, а сейчас время действий. Надо вызвать Найджел и Кэтрин, сообщила я Мелиссе, когда мы покинули здание. Сегодня менялась не только моя жизнь, но и погода. С неба неспешно падали белоснежные хлопья снега. Холодало. Хорошо. Диманица вытянула из кармана артефакт связи. «Только пусть будут незаметными». Я схватилась за рукав ее пальто. «Само собой, Джослин». Демоница демонстративно закатила глаза. «А тут ужил и мой артефакт. Я была решила, это Итан, чтобы сообщить о готовности, когда мы даже не добрались до моей комнаты, но отражалось имя контакта. Сферу Джослин». Потребовал Картер, прежде чем передо мной сформировалось его встревожное лицо. «Что-то еще случилось?» Испугалась я, окружая нас непроницаемым для звуков барьером, и Джереми сразу создал второй, чтобы точно избежать прослушки. Куда еще? насмешливо фыркнул Картер. Там портал резко распахнулся, и Тон сообщил, что они перенастраивают все плетения под тебя. Да, мы идем ко мне, друзья меня подпитают, Кивнула я, хотя внутренне дрогнула. только сейчас, начиная осознавать истинный масштаб ситуации военные. «Рискнут жизнями ради одной попытки, в успешности которой не уверены ни они, ни я. Значит, необходимо справиться». «Я так надеялся, что удастся обойтись без тебя». Сокрушенно вздохнул Картер, покачав головой. «Виктория, обязательно создайте защиту от имманаций. Скоро буду». Подмигнув нам, он прервал сеанс связи. Мы тревожно переглянулись, но не нашлись, что сказать. Тем более Виктория пока ничего не понимала, потому дальше шли в молчании. Хотелось бежать, но приходилось тормозить себя. Мы и так привлекли слишком много внимания. «Теперь вы расскажете, что происходит?» всплеснула руками Виктория, когда мы вошли в нашу с Мелиссой комнату. «Кто будет нарушать контракт?» Иронично усмехнулась демоница, возводя вокруг нас сферу безмолвия. «Я — это моя ответственность». Я обернулась к Виктории, быстрыми пассами рук создавая вторую сферу. С чего бы начать? Я рождена под другим именем. Что? Синие глаза девушки широко распахнулись от шока. Да. Я стянула с шеи артефакт и бросила его на кровать. Анджелин Андервуд. Что-то дрогнуло на краю сознания. В этот момент я нарушила контракт с Шейном. «Ты дочь императора?» — ахнула Виктория, прижав подрагивающие пальцы к губам. «Да. И мне передался дар отца. Со мной связался Итон. Военные отходят. Если ничего не предпринять, мы потеряем столицу, и он там, будто прощался, выдохнула я опустошенно, вновь вспомнив грусть в глазах любимого. Ты сможешь? Сможешь закрыть разлом? уточнила она дрожащим голосом. Теперь глаза Виктории наполнились тревогой. Это не разлом, просто портал. В прошлый раз я пыталась, но не смогла из-за атак военных, и ты наобещал прекратить их дать мне время, но и этого мало. «Мне не хватит резерва. Нужна подпитка». «Наших резервов точно хватит», — обратился ко мне деловым тоном Джереми. «Я очень на это надеюсь», — развела руками в стороны. Полной уверенности в своих силах не было, только надежды и понимания того, что я обязана выполнить возложенную на меня миссию. «Составим цепь поддержки», — щелкнула пальцами Виктория, привлекая к себе внимание. «Один будет находиться в астрале, подключиться к источнику своей стихии». Это ускорит наполнение резервов вдвое. Другой будет забирать его магию в реальном мире. И так по цепочке к Джослин. «Кто отправится в астрал?» — уточнил Джереми. «Я, конечно», — усмехнулась Виктория. «Мой резерв больше, значит, и пропускная способность лучше». Дверь в комнату распахнулась. Найджел само с собой не посчитал нужным постучаться. «Что происходит?» Он растерянно растрепал волосы. «Там в столовой странные вещи говорят». «Я тут». В комнату вбежала и Кэтрин. Она улыбнулась и помахала нам. Хотелось сравнить ее с солнцем. Такая теплая, яркая, всегда с улыбкой на губах. Даже когда ей очень грустно. С появлением сестры моя уверенность в себе усилилась. Я должна справиться, защитить тех, кто мне дорог. «Дверь на замок. Картер сможет открыть», — скомандовала Виктория. «Джереми, Найджел, надо возвести четыре уровня защиты». Две от прослушки, одну от вторжения и последнюю для сокрытия магических эманаций. Участие более опытного мага помогло и ускорило процесс. Мы все разместились в зоне годрессов. Вокруг нас засияло четыре купола, призванных скрыть от посторонних нашу деятельность. Артефакт связи ожил как раз, когда был возведен последний уровень защиты. Контакт снова не определился, но теперь я знала, кого увижу. Джослин, мы готовы. — сообщил это раньше, чем сформировалась проекция. «Мы тоже», — ответила я уверенно. «Это очень важно. У нас нет права на ошибку», — напомнил он, и передо мной встало его лицо. серьезное, измождённое, встревоженное. «Я знаю». «И Виктория с тобой», — хмыкнул он, заметив сидящую на адресе сестру. «Да, и скоро появится Картер. Мы создали цепь. Тогда начинай. Мы дадим тебе столько времени, сколько возможно» лицо на снова исчезло теперь было недопризнаний все личное отошло на задний план я пошла сообщила друзьям прикрывая глаза и мое астральное тело воспарило я вновь оказалась в подвале академии но задержалась здесь всего на несколько секунд сразу направила себя к этану академия как и столица вскоре осталась позади меня несло вперед на огромной скорости пока вдруг не остановила над колонной военных Они расположились на возвышенности. Перед каждым сияла астральная книга, а внизу, окружённая мерцающими письменами, расплывалось чернильное пятно мглы. Итан, как и в прошлый раз, стоял во главе боевого построения. Я на мгновение опустилась перед ним, заглянула в любимые сапфировые глаза и вздрогнула, когда он тоже на меня посмотрел, будто почувствовал. Мимолетно, проведя кончиками пальцев возле его щеки, Я отвернулась. «Джослин». Позвал он еле слышно, и внутри меня все завибрировало от любви и нежности, от страха потерять. Через пару мгновений я оказалась перед порталом. Вокруг меня поднимались магические письмена заклинаний военных. Внизу, в кратере, бесновались тысячи порождений мглы. Монстры клацали зубами, скребли когтями по обугленной породе, дрались между собой, а над нами сиял шар портала. Мощный, укрепившийся, что вызвало в душе мгновение страха. Но это чувство было срезано на корню. Я устала бояться. Устала трястись от ужаса разоблачения. Настало время вступить в борьбу. Пусть то будет только короткий миг смелости, но это будет яркий миг и важный для всех. «Пора», — кивнув своим мыслям, я вцепилась во впившиеся в пространство корни портала. Теперь это были целые переплетения канатов. Мощные. Приходилось держать обеими руками. Но я навалилась со всей силы. Голубоватый шар портала заребил, вспыхнул обжигающими молниями, отзываясь недовольством на мои действия. Но я не собиралась отступать. Ругалась, рычала и тянула видимые только мне канаты. В какой-то момент письмена боевых заклинаний засияли опасным светом. «Неужели на меня сейчас вновь обрушится атака, прерывая мою работу? Возможно, я возилась слишком долго и стратила свой шанс впустую, и военные больше не могут ждать?» Ужас и стайл так же быстро, как поднялся. Письмена вдруг потухли, позволяя порождениям преодолеть их оцепление. Проявились новые плетения, которые подняли вокруг портала полупрозрачная стена щитов. «Итан». На моих губах растянулась отчаянная улыбка, что так не соответствовала ситуации. Но он рискнул всем, потому что поверил мне и в меня, и я не могу его подвести. Показалось, силы отозвались на мою решимость. Мое астральное тело засияло ярче, и один из канатов вдруг вырвало из пространства, а меня бросило по инерции назад. Портал начал рябить, терять целостность. Ахнув от радости, я перехватила другой канат и снова начала тянуть его. И так, раз за разом, почти не видя ничего вокруг, толком не чувствуя тела, на рефлексах, упрямстве и силе воли, пока в какой-то момент вдруг не поняла, что канатов больше нет. Изорванный шар портала сжимался, больше не удерживаемый ничем в пространстве, его корежило и искажало несколько минут, пока он вдруг не уменьшился до маленькой точки и не исчез. Получилось? Я глядела, окружающая за взором, и с ужасом осознала, что подо мной целое море порождений. Твари наваливались на щиты, рычали, пытаясь прорваться через оцепление. Военные действительно дали мне столько времени, сколько возможно, хотя и рисковали жизнями. «Великие воды!» «Итан!» Меня унесло прочь от кратера, и я вновь оказалась перед своим любимым. Над военными горели сложные письмена, искрясь молниями от напряжения. И, казалось, они удерживают их не силой магии, а чистой волей и верой. «Итан, все! крикнула я, прежде чем рвануть обратно к столице и академии. «Отпускаем!» — хрипло отозвался он, словно услышав меня. А за спиной раздались грохоты взрывов, но я не оборачивалась, летела к своему телу, потому что чувствовала, что истратила слишком много магии. Подо мной пронеслись военные лагеря, тронутые мглой леса. Показались дома столицы и знакомые шпили здания Академии. Я ворвалась в комнату и с ужасом обнаружила, что Мелисса, Кэтрин, Найджел и Джереми лежат на полу без сознания. Возле меня с закрытыми глазами сидит Картер. Одна его рука покоится на моей макушке, а вторая лежит на плече сидящей на Годрисе Виктории. По лицу драконицы из носа текла кровь. Мне не нужно было обращаться к магическому зрению, чтобы понимать серьезность повреждения ауры. Я справилась, сумела закрыть портал. Теперь надо спасти себя и друзей. Меня вернуло в тело, и тут же возвратились ощущения. Слабость нахлынула волной. Даже не знаю, как удалось удержаться в сознании. Все, хватит», — прохрипела я, отталкивая от себя руку Картера. Магическая цепь прервалась. Он посмотрел на меня затуманенным взглядом кивнул и устало откинулся на спину. Похоже, на разрушение укрепившегося портала понадобилось много магии, намного больше, чем в прошлый раз, если для этого пришлось опустошить резервы восьми магов. «Подлатаешь их?» — хрипло спросил Картер. «Я пустой». «Великие». Я подползла к Виктории, схватилась за ее запястье и потянула магию, чтобы хоть немного наполнить опустевший резерв. Родная сила стихии воды омыла душу теплом. Пальцы практически не дрожали, пока я связывала между собой нужные плетения. Над нашими головами поднялся еще один купол и опустился желтоватой дымкой, чтобы начать восстанавливать повреждения в ауре. Виктория, я дернула подругу за руку. Сначала она не отреагировала, но потом открыла глаза. Джослин, девушку шатала от слабости, но она в беспокойстве протянула ко мне руку. «Ты смогла?» «Мы смогли», — кивнула я и улыбнулась сквозь слезы радости.